Чушь какая. И что они понимают в колдовских зельях? Обычный любовный напиток, смешанный по рецепту любвеобильной прабабушки Береннис. Старый рецепт не подвел, оба властелина влюбились в нее без памяти. А вот на третьего он почему-то не подействовал. Вот почему ей и пришлось отправиться в город. Какой компонент она не доложила. Пожадничала с семенами лотоса или чуть меньше ссыпанула порошка из печени летучей мыши. Последняя версия, на которой она остановилась, то, что третий был уже опоен зелем другой красавицы, более изощренным, привязавшим его к сопернице навсегда. Дни и ночи в пропахшей копеечным мылом прачечной слились в годы и столетия. Она все продолжала выжимать чужое белье. Ничего не менялось. Лишь росли варикозные вены на ногах. Неплохую цену ей пришлось заплатить за два десятка лет власти, запретных наслаждений и дворцовых интриг.